Минули лета, как мне стало императора Герце и Свальда. Восстаевши державе настигли тёмные времена, три фракции терзали страну на части, топча в грязь её былое величие. Первую фракцию возглавлял второй принц Бардлаш, за ним шло военное сословие. Вторую вёл третий принц Манфред, он опирался на силы покоренных губерний, третью руководила вторая принцесса Рауэльмина. Она собрала вокруг себя поборников отечества и с ними стремилась к мирному исходу. Некогда за власть боролась ещё одна фракция, которую направлял первый принц Деметрио. Его поддерживало консервативное дворянство, однако старший наследник проиграл и по сей день скрывается в дальнем уголке Бескрайней Исвальди. Ныне чё же весов в междоусобной войне склонялась пользу Роуэльмина. Уместившись в кресле, Уэйн искренне восхитился. «Воистину многое переменилось в последней из наших встреч. Содействие вашего высочества трудно переоценить», — ярко улыбнулась Фиш. Мы с огромным нетерпением ждали вашего визита в Грансаль, и столь же досадно, что наши пути не пересеклись. В прошлом году Роуэлина пригласила Оуэн на всталцию в Свальдии, город Грансаль. Фиш Бландел также говорил от её имени. Тем не менее, Оуэн самым неожиданным образом попал в руки Диметрио и вынужденно заделался его союзником. С водов императорского дворца он в итоге не достиг. Это Исвальдия сорвала приезд на триска регента. Вот Роуэлина извинялась. Впрочем, во всей истории нашлась ложка дёгтя, приглашение было ловушкой, а то, что Уэн не увидел шпили Грандсала, дело рук самой принцессы. Так честное раскаяние и превращалось в наглую ложь. «Пустяки!» – юноша пожил плечами. «Лишь солнце да звёзды на небе постоянно в нашем мире». От Уэна не скрылось, что именно Роуэль Мина дёргала за ниточки. В конце концов он встретился с ней и заключил уговор. «Только боюсь, поток несчастья однажды загонит нас в угол». Подопредел принц. На деле парень говорил несерьёзно, лишь припугнул посла, чтобы не расслаблялась. Обстоятельства натра и её высочества весьма схожи, ответила Фиш. Мы принимаем все возможные меры предосторожности. На сей раз Роуэлимино флёрта и инстности не допускала. К тому же, с тех пор многое изменилось. До прошлогодних событий кот поддерживал Роуэлимино молча и мог в любой момент выбрать нового наследника с вальского престола, если это отвечало бы интересам королевства. Козни принцессы вынудили Уэллеронский дворец в открытую выступить на её стороне. Теперь обратись, северный сосед к любому из принцев получит отказ. У Натры не осталось выбора. Впрочем, как и Роэльмин и Резона ставить её под удар. Их обстоятельства весьма схожи. «Блестяще!» – пробормотал Уэйн. Роэльмин усилил фракцию бывшими сторонниками Диметрио, которым он настоял примкнуть к сестре. Звезда эпохи Уэйн находился на её стороне. А совсем недавно девушка показала себя достойным дипломатом, когда наладила отношения с Патри на Юге, давним противником Свальтии. Помимо короны и брати Рауэльми ничего не видели, и в сравнении с ними она истинный государь, в каком нуждалась её отчизна. Потом эта принцесса и сделала ход под отжил Вейн. Фишки в нуле. Это заставило их высочество вновь накалить вражду. На юга восток и к западу от владений Бардла и Манфрода разгорелась новая война. «И в первую очередь они расквитаются с фракцией принцессы Руэльмина!» Щелкнул пальцами принц. Руэльмина для братьев стала как кость в горле. Они давно избавились бы от сестры, но не могли. Сословия за подлые убийства фаворитки в гонке за власть их на части изорвут. Бардлош и Манфред и Бестовы висели на волоске. Подобный промах дорого обойдётся. Победа на поле Брэнни же равно благоволению небес. Дабы не впасть ни милость народа, наследники решили покончить с междуусобицей в битве, тем более, что армира у Эльмины ничтожна и в открытом столкновении не выстоит. Фиш поправил очки и объяснила. Ее высочество опасается, что новый виток распри выльется за пределы Исфальди и намеренно рука об руку с вашим высочеством на корню пресечь. О, как! Внезапно расплылся в ухмылке Уэйн, чем смутил посла. Ваше высочество? А, ничего-ничего. Вспомнилась наша предыдущая встреча в этих стенах. Девушка даже запнулась... В прошлый раз своим предложением Руэльмина загнала принца в западню. Пока фиш приходила в себя, Уэйн с неподдельным весельем продолжил. «Не поймите превратно. Мне точно бальзам на душу слышать, что принцесса Руэльмина, как и прежде, столь же добродетельна, а её сердце не лишено сострадания. Не так ли?» Последний он произнёс, повернувшись к неним. «Ну ты и сказочник», – прошептала Фламейка и пожила плечами. «Я душой не кривлю», – отозвался парень. Лэроэльмина искренне любила Исвальдию и поступала лишь во влага отечества. Ой, но вожл стремление принцессы, и был готов протянуть руку, поражение её фракции для натыр выйдет боком. Но позвольте, вернулся он к переговорам, сцепив пальцы в замок. Отчего бы принцесса Лэроэльмине не насладиться из дали тем, как недруги избавят её от самих же себя? Не чести, не морали, только железные доводы. У Роуэльмина не было резона лезть в схватку, что разворачивалось далеко к западу от Грандсала. Между двух огней наследница точно не окажется, а тем временем Бардлош и Манфред обескровили бы друг друга. Фиш вежливо возразила. «При всем уважении вашего сочетства, варварство братьев не в интересах её сочетства как будущей императрицы. Убеждена и народ, и высший свет с ней солидарны. Что ж, вы все цело правы. Роуэльмина старательно возводила себе образ сиятельной, будто неспосланный свыше принцессы, которая самозабвенно любит отчтизну. Станет сидеть сложа руки, пока наследники проливают асфальтскую кровь, вмиг разрушат его, и тогда сторонники бросят девушку. Наверняка Бардлош и Манфред учитывали это обстоятельство. Роуэльмина не способна и не пойдёт на насилие, и в то же время она не имела права бездействовать. Девушке должно показать силу, Тайные планы принцесса Рауэлимина уже есть: не спроставить принца Саждола скорее унять пламя новой войны. Не осмотрительность же вовлечёт Запад, вражда разгорелась во самое гранит Свалька сам. Продолжительный хаос преподнесёт асвальдию королевство на блюдечке с голубой каёмочкой. Бардлоши и Манфред пытали надежду втянуть в рууэлимину, сама она закончит дело миром, покрыв себя славой. Сражение уже шло полным ходом. Возвышенные стремления принцесса Рауэлимина не перестают восхищать. поделил Оуэн. Как союзник я весь ваш. Каков план? На этот счёт у меня есть послание его высочества. Прошу прочтите. Фьюш передала Футлер сообщение мне -ни им, то открыла, достала письмо и вручила принцу. Оуэн взглянул, и на его лице вспыхнула усмешка. Стало быть, такого предложения с вальской принцесса. А вашего высочества против? Вовсе нет, как раз в её духе. Победа избавит от рулиминат головной боли. А поражение осмелило потерять всё. Впрочем, риск-то того стоил. Про надо обятсао от принцессы Рауэльмина на дипломатическом поприще. Сам же план меня устраивает, продолжил принц. Значит, обсудим пару мелких вопросов и натра в игре. Фиш раскраснелась от радости облегчения, Оуин молча отдал должное генё Рауэльмина. Не успели они перейти к деталям, как в дверь постучали. Оуин и ним переглянулись. Больше сегодня никого не ждали. Теряясь в догадках, Фламейка отворила дверь и обнаружила сановника с посланием. «Прошу прощения, что прерываю!» — начал он. «Мы только что получили!» «Это ведь... Хорошо. Сейчас же передам его в осочеству!» Чиновник поклонился и исчез. Не дожидаясь, когда закроется дверь, Ниним протянула конверт Уэйну. «Письмо от его осочества принцессы Флании». Юноша повел бровью... Сообщение несло срочные известия о положении делунио делегации и самой флании после переворота в Солжесте. Ваше высочество, должна ли мне удалиться? Учтиво спросила Фиш, став с места, и её тоже распирало любопытство, как обстоят дела на западе, но она боялась навлечь гнев регента и сорвать переговоры. Отнюдь. Дайте секунду. Ответила Лоуэн и вытащила из конверта письмо. Утроти в Дарлече, посол рухнул обратно в кресло. Принц глянул на неё, затем вернулся к бумаге. В лаконичном сообщении Флани рассказала, что видела и слышала, а в постскриптами добавила, что задержится в Риделле, пока королевство не ответит на произошедшее. И письмо и решение говорили о том, что Флани выросла, и всё же взгляд Уэйна зацепился за иное. Торчила, восточно-левитянская церковь, де Лунио. Парень молча опустил голову, только Ни-Нин знал, о какой поток мыслей сейчас у него проносился. «Ваше высочество?» — в затруднении позвала Фиш. Уэйнер в ком поднял лицо. «Посел Бонтелл, возвращаясь к нашему разговору!» «Что? Ах, да!» — рассеянно ответила она. «Не намерен рвать договорённости, лишь добавить маленькое условие». «Будет зависеть, впрочем, продолжайте», — осторожно сказала Фиш. «Чтобы это ни было, хорошего ждать не приходится», — вздохнула девушка при себе. Тем временем Уэй надарил её улыбкой. «Не извольте беспокоиться, жадничать не стану. Младшая сестра из кожи вон лезет ради страны. Как мне, старшему брату, не протянуть её руку?»